Птичка с маленькой головкой. О чем так жалобно свистишь? Что ты землю бьешь подковкой ковкой Птичка с маленькой головкой залетела к нам в окно. С этой маленькой плутовкой мы знакомы так давно. Прошлый год, в начале марта, мы сидели в лесу густом. Вдруг летит, как легкая карта, птичка с маленьким хвостом. Птичка! С маленькой головкой выше облака летить. Человек идет с винтовкой, птичку пули застрелить. 1933 год.